Честь возобновления ее принадлежала князю Васильчикову. Изложив в пространной исторической записке все перемены по этому предмету, происшедшие со времени табеля о рангах Петра Великого, он старался доказать необходимость дальнейшего, существеннейшего преобразования. Государь вначале принял это дело холодно и даже с некоторым неудовольствием кажется по двум причинам. Во-первых, что оно пошло не от него непосредственно, и во-вторых, что тут предлагалось ограничить право на приобретение дворянства и для военных офицеров, которых он всегда считал и называл своими. Уступил, однако же, повторенным настоянием князя и велел представить себе проект, который был написан государственным секретарем Бахтиным, по соглашению с графом Блудовым и внесен потом в Государственный совет просто по высочайшему повелению, без упоминовения имени Васильчикова. В Совете все прошло в одно заседание, не только без сопротивления, но почти без рассуждений, и таким образом, минуя всякую огласку и почти неожиданно, явился достопамятный манифест 11 июня 1845 года перенесший право приобретения потомственного дворянства в гражданской службе на чин статского советника, а в военный – на майорский. Граф Егор Францевич Конкрин, возвратившись из чужих краев после безуспешного лечения, скончался на 1973 году от рождения на нанятой в Павловске даче в ночь с 9 на 10 сентября после тяжких страданий от поднявшейся вверх подагры. В моем сочинении «Император Николай в совещательных собраниях» я старался изобразить личность и характеристику этого примечательного человека, которому потомство и история верно будут справедливее, нежели были современники. Истощенный недугами, Последствием такой трудовой жизни, в которой мог спорить с ним разве только император Николай, он и на закате ее все еще проявлял искры того гения, которым некогда ярко блестел между своими сподвижниками. Между тем, о предсмертной болезни его, продолжавшейся около трех недель и предвещавшей несомненную кончину, в публике и разговора не было. С прекратившимся внешним значением, не оставляя после себя никого в семье, в ком стоило бы искать, он пострадал и умер почти ни для кого незаметно. Отпевание тела происходило в реформаторской церкви в Большой Конюшенной, откуда погребальная процессия двинулась на Смоленское и Наверческое кладбище. Десять лент русских и иностранных свидетельствовали о заслугах покойного. Но малочисленность провожавших доказывала, что он умер не министром финансов. Похороны были невеликолепные. За отсутствием в то время из Петербурга государя и наследника цесаревича, из членов царского дома в церкви находился и провожал гроб до Исаакиевского моста один великий князь Михаил Павлович. Из министров не явился почти никто, кроме одного Вронченко, который, надо ему отдать справедливость, шел пешком до могилы. Там, посыпав землей гроб своего благодетеля и Творца, он усиливался выдавить из глаз несколько слезинок, но все это кончилось не совсем удачной попыткой. Из числа каких-нибудь ста начальников отделений Министерства финансов не было на похоронах и десяти а Петербургская биржа, считавшая в составе своем около 300 купцов, явилась на церемонию в числе восьми человек. Эти торгаши в один миг забыли все, чем были обязаны покойному, и не захотели даже одним последним бескорыстным поклоном покрыть все прежнее свое низкопоклонничество перед сильным министром. По смерти банкира барона Штиглица биржа была закрыта целый день, а по смерти Конкрина не заперли ни на минуту даже мелочной лавочки. Но после Штиглица оставался сын, вступивший в его права.